В атаку пошла вторая волна глиссеров, или же первые уже успели развернуться. На лету они мгновенно расстреляли двоих эльдаров. Всадники, к немалому удивлению уланти, оказавшиеся такими же эльдарами, не обращали особого внимания на людей с Махариуса, охотясь главным образом за своими же соплеменниками. Люди не знали, почему они так ненавидят эльдаров, с которыми вёл переговоры Хорст. Но постарались воспользоваться этим обстоятельством. Боруса припнул на одно колено и тщательно прицелился в один из вражеских глиссеров из тяжёлого болтера и наконец нажал на спусковой крючок. Максим никогда не считал себя снайпером, но смертоносный сверхскорострельный тяжёлый болтер и не требовал особой меткости. Достаточно было выбрать цель и вести по ней непрерывный огонь. Э уж один из зарядов непременно найдёт жертву. Увидев замелькавшие вокруг него болты, всадник стал тщейно маневрировать, и несколько мгновений даже казалось, что он сумеет увернуться. Но вот один заряд разнёс на куски фюзеляж глиссера, а ещё два угодило в двигатель в самом хвосте. Глиссер начал падать. Всадник открыл было рот, чтобы выкрикнуть проклятие, но в его машину врезалось еще два болта, и он вылетел из седла. Горячий глиссер без седока рухнул на землю и взорвался, превратившись в тучу смертельно опасных осколков. Тем временем Эльдары отбивались от соплеменников с утроенной яростью. Кто стоя во весь рост, кто на одном колене, они обстреливали приближающиеся глиссеры и не думали отступать. В воздухе свистели острые, как бритва, диски, И похожие на шрапнель обломки. Нападавшие успели сразить несколько эльдаров, но и сами они падали на землю вместе со своими подбитыми глиссерами. Один из телохранителей эльдара-мудреца, грозного вида женщина в изящной белой какой-сь броне и в страшной красной маске, сошлась в поединке с глиссером, угрожавшим священнослужителю. Увернувшись от первого удара, Она внезапно подпрыгнула, испустив при этом совершенно нечеловеческий, душу раздирающий вопль. В прыжке она успела зарубить голову всадника и ловко приземлилась на обе ноги. Впрочем, её тут же разнесло на куски залпами из носового орудия второго глиссера, летевшего сразу за первым. Ещё один телохранитель, воин в сверкающих тяжёлых доспехах, что-то гневно выкрикнул. Поднял оружие и одной тепловой вспышкой испапелил и глиссер и его всадника. Две машины устремились к дорадаю, явно привлечённые его внушительным видом и переливающейся бронёй. Воин застрелил одного всадника из лазерного пистолета, а затем вынул из ножен энергетический меч, опустил голову и стал поджидать второго. Выстрелив, но промахнувшись, всадник схватился за что-то вроде косы. на очень длинной ручке и на полной скорости полетел над ородой. В последний момент воин подпрыгнул так высоко, что острые крылья просвистели в нескольких сантиметрах под его ногами. Лезвие его древнего меча, усиленное гудящими потоками энергии, перерубило косу противника и руку, в которой он её держал. Громко ругаясь, раненный тёмный эльдар хотел было скрыться с поля боя, Но Драдай в прыжке выхватил лазерный пистолет и трижды выстрелил в спину противнику. Тот замертво рухнул на руль глиссера, который тут же спикировал на ближайшую кучу обломков. Машина взорвалась в тот момент, когда ноги Драдая вновь коснулись земли. Весь поединок длился доли секунды. Улантии следил за ним как заворожённый, поражаясь феноменальной быстроте и ловкости эльдара. Думая о том, с каким трудом он отбился от какого-то рядового бойца эльдара, Уланти попробовал себе представить, что было бы с ним, попадись ему на пути воин вроде Драдай. У лейтенанта задрожали колени. А Драдай посмотрел на него с таким видом, словно прочел его мысли, но тут же отвернулся и что-то крикнул своим. Берегитесь, они опять летят на рейдерах. Не успел Драдай выкрикнуть предупреждение, Как в облаке пыли замаячила большая тень. Эльдары вскинули оружие, но установленная на носу машины пушка развернулась и выплеснула в их сторону волну страшной чёрной энергии. Распылитель. Испуганные эльдары едва успели сообразить, в чём дело, как чернота окутала двоих бойцов из аспекта жалящих скорпионов. Тимаз засверкала и стала сгущаться. А когда рассеялось, от несчастных остались только кости да расплавленные доспехи. Шагнув вперёд, Хиран выстрелил в распылитель и орудовав своим тёмного эльдара, но большой рейдер и не думал поворачивать назад. На его палубе было достаточно солдат, а позади уже маячили другие рейдеры и ширинги в ражеской пехоте. Численное преимущество явно было на стороне тёмных. «Надо уходить с планеты! Их слишком много!» Ментально предупредил Фрейру, один из жалящих скорпионов. «Это невозможно!» — возразил Кориадрил. «Вход в паутину очень ненадежен и стар. Им давно никто не пользовался, и он уже закрылся. Чтобы его открыть, потребуется время. Дручьи нам его не дадут». «Что же делать? Отступайте!» — приказал Дородай. Именно он отвечал за безопасность экспедиции. И в бою ему не вправе приказывать даже ясновидит Саннилоиза. Вы должны любой ценой спасти Кариадрила. Спрячьтесь и ждите помощи с Воленшо и других кораблей. Они не оставят вас в беде. А вы, спросил Кариадрил, и Драдай подумал, что на самом деле ясновидит и сам знает ответ. Я задержу дручей, и да хранит вас Азуриан и Фрейра. «С этого момента нашими воинами командует она!» Раздался хор немых восклицаний. Одни эльдары умоляли Дородая не идти на верную смерть, другие просили разрешения остаться вместе с ним. Воин же приказал всем замолчать. «А что люди?» — спросил Криадрил. «Что будет с ними?» «Мы пойдем с вами!» Раздался не очень уверенный, но вполне понятный ментальный голос Хорста. Эльдары опешили, так значит этот человек слышал и понимал их ментальные разговоры. Впрочем, они тут же постарались скрыть свое изумление. Хорс же сделал вид, что не заметил замешательства Эльдаров, и продолжал. «Я уже говорил, что у нас общие враги. Мы хотим, чтобы вы спаслись. Не забывайте о том, что на орбите есть и наши корабли. Они тоже могут прийти к вам на помощь. Хорошо, идём вместе, проговорил Каридрил. Приняв решение, эльдары тут же начали действовать. Не слышавших их разговор людям, согласованность ксеносов казалась сверхестественной. Телохранители Хоста выстроились рядом с ним. "Лейтенант Туланки, приказал инквизитор, мы отступаем. Все, кто может стоять на ногах и держать в руках оружие, идут с нами". Люди, эльдары, Быстро скрылись в облаках пыли. Остались только дорадай и ещё несколько добровольцев, готовых дорого продать жизнь в бою с бывшими соплеменниками. Отступать пришлось сквозь песчаную бурю. Максим бежал следом за Уланки, помахивая тяжёлым болтером словно тростинкой. Эльдыре оказались намного проворнее людей, и им не мешали неуклюжее человеческое снаряжение и тяжёлое оружие. Они вырвались вперед и прокладывали дорогу. Еще один небольшой отряд эльдаров двигался в варьер-гарде, прикрывая отход обеих групп. Враг мог неожиданно атаковать только с флангов, и Максим озабоченно вертел головой, напрягая глаза, защищенные очками. Впрочем, на этот раз ему пригодились не глаза, а чуткий слух, сколько раз выручавший его и в подземельях родного Строневара И на Лубянке. Глиссеры! заорал Максим, заслушав уже знакомый звук. Не люди и ни них союзники не заставили себя ждать. Затрещали лазерные пистолеты, загрохотали ручные пушки. Максим открыл беглый огонь, ставив огневую завесу между противником и своим отрядом. Из заблоков пыли вылетели два тёмных эльдара на глиссерах. Зашепило вражеское оружие. Разделись человеческие вопли, но все эти звуки тут же потонули в оглушительном грохоте. Максим снова открыл огонь из тяжёлого болтера. Заметив это, один из глиссеров устремился прямо к нему. Со второго или третьего выстрела Максим развернутил фюзеляж машины. Над его головой свистела смертоносная шрапнель. Однако повреждённый глиссер продолжал полёт. Всадник вытащил что-то вроде большого пистолета и открыл огонь по солдатам, стрелявшим из ручных пушек. Острые осколки перерубили ноги одному из них. Выругавшись, Максим прицелился в тёмного эльдара и нажал на спусковой. Но выстрелов не последовало, в тяжёлом болтере заклинило заряд. Все одник понял, что произошло, ухмыльнулся и полетел на отважного врага с таким расчётом, чтобы разрубить его крылом. Главный страшина быстро прикинул расстояние до глиссера и понял, что времени выхватить пистолет у него не остаётся. Тогда он поднял бесполезный теперь болтер и изо всех сил запустил его в тёмного эльдара. Тяжёлый болтер угодил противнику точно в лоб. Захрустели кости, и эльдар вылетел из седла. Глиссер по инерции продолжал лететь вперёд. И Максиму пришлось совершить головокружительный пируэт, чтобы спастись от острых крыльев. Впрочем, острое хвостовое оперение всё равно задело его плечо. Морщись от боли, Борусов втянул сквозь зубы воздух, зажал рану рукой и выхватил автоматический пистолет. Максим огляделся по сторонам. Кажется, всё тихо. Второй глиссер сбили залпами из лазерного оружия. и ручных пушек. Однако отряд понёс ощутимые потери. У Хорста остались только трое телохранителей, а из членов экипажа Махариуса уцелели Максим, Уланти, старший сержант, и четверо его бойцов. Киаген тоже был жив, но Максим уже понял, что во комиссар вряд ли будет ему помехой в будущем. Киаген был ранен осколком в район поясницы. Барусов определил, что у него, скорее всего, разрезана почка. В полевых условиях такое ранение было смертельным. Киаген потерял много крови, и лицо его посинело. "Нет худа без добра", в приливе оптимизма подумал Максим. "Неужели это не брехня? Император действительно заботится о нас". "Надо выдвигаться дальше", сказал лейтенант. "Подберите оружие и боеприпасы". Очень скоро они нам понадобятся, Максим обратился уланте главному старшине. Мы не можем бросить здесь комиссара. Вам придётся тащить его на себе, ведь вы среди нас самый сильный. Ухмыльнувшись, Баруса нагнулся над Киогеном, сгрёб его в охапку и перебросил через плечо. Он улыбнулся ещё шире, услышав, что раненый стонет от боли. Не беспокойтесь, комиссар, это я, Максим Баруса. Летенант приказал мне вами заняться. Теперь всё будет как надо. Отряд двинулся дальше. Натерзаемый песчаной бурей и негостеприимной стабии, им предстояло найти хоть какое-нибудь укрытие. Позади ещё слышались звуки боя. От подбитых глиссеров поднимались клубы едкого дыма. Всё вокруг окутала кромешная тьма. Отбросив разреженный лазерный пистолет, Дарадай подобрал из мёртвой руки оставшегося с ним бойца сирикен катапульту. Эльдар мысленно возблагодарил Азуриана за упавшую на землю мглу. Она ему поможет больше, чем друджем. Каптившие сейчас вражеские глиссеры, подбил Хирон молниеносно перемещавшийся по полю боя и без промаха бивший по ним из ракетного пистолета. После каждого выстрела Хирон бесследно исчезал в облаках пыли. оставляя после себя горящую технику и рычащих в бесильной злобе тёмных эльдаров. Всё это время Дарадай и остальные бойцы отвлекали внимание противника. В последний раз оружей Хирона заговорила несколько минут назад и внезапно замолчала. Дарадай знал, что отважного эльдара больше нет в живых. Он слышал ментальный предсмертный крик старого боевого друга. Его выселили и начали рвать на куски самые свирепые и беспощадные зубиец, выведенных дружиями. Хирон пожертвовал своей душой ради товарищей, подорвав оставшимися зарядами себя и раздиравших его тело монстров. Прежде чем погибнуть, он уничтожил три последних быстроходных рейдера. Теперь дружиям придётся охотиться за Кариадрилом пешком. Где-то в облаках пыли и клубах дыма раздался ещё один, душераздирающий предсмертный вопль. "Дародай!" узнал голос Алариэли. Он плохо знал эту молодую воительницу, но сегодня она отважно сражалась. "Теперь её товарищи Наан и Лаизи будут воздавать почёт её духу". Алариэль была последней из тех, кто вызвался остаться с Дародаем. Теперь он был один и знал, что, без он держаться как можно дольше, это влекая на себя тёмных эльдаров. Кориадрил и его спутники должны успеть уйти. В дыму возникли силуэты тёмных эльдаров, перекликавшихся на своём грубом диалекте. Даже инквизитор Монкей не так уродовал знакомые дорадаю слова. Интуиция уже почти ставшего экзархом воина обострилась до предела, и он открыл огонь из сирюкенка по пульты раньше, чем его глаза рассмотрели противника. Острая, как бритва шрапнель, отрубила головы двоим тёмным эльдарам. Они повалились на землю, не успев издать даже ментального предсмертного крика. Впрочем, Дарадай подозревал, что эти падшие существа вообще утратили способность к ментальной речи. Тем не менее, их мгновенная гибель Не прошло незамеченной, и противник начал окружать Дорадай. Вероятна смерти боль притягивают дручий как магнит. С этой мыслью Дорадай прикончил тёмного эльдара, опередившего остальных. Потом он выстрелил из сирюкен катапульты ещё несколько раз, отбросил разреженное оружие, обнажил энергетический меч и выступил навстречу врагам. На него Тут же набросилась истошно визжащая тварь с истекающими ядом шипами вместо передних лап. Разрубив её пополам, Дарадай отскочил в сторону, чтобы в огонь и она не задела его ядовитым шипом. Внезапно на него кинулось ещё одно чудовище. Его постигла участь первого существа. Затем Дарадай расправился ещё с тремя монстрами. Воин понимал, Стоят это всего лишь безмозглые прислужники тёмных эльдаров, сотворённые ими в тайных подземельях их секретной твердыни. Эти твари терзали пленников вдручье или другими способами развлекали своих хозяев, ненавидящих всё живое. Сейчас же тёмные эльдары пытались с их помощью измотать Дародая и не рискуя собственной жизнью, изучить его манеру боя. Сами они таились где-то неподалёку. прятались в дыму и облаках пыли, поджидая удобного момента для нападения. Впрочем, утомить Дерадея было не так-то просто. Он ни на секунду не терял бдительности.